Александра Берг. Сбежавшая невеста или артефактор вызывали. Глава 1. Я металась по комнате как ошпаренная, собирала вещи, которые могли бы мне понадобиться в путешествии. Роскошные платья откидывала в сторону, только самое необходимое, удобное и максимально неприметное. Брюки из чистого хлопка, туники шерстяные, кофты В небольшой саквояж даже уместил невысокие кожаные сапоги. Дальше пошли артефакты, которые я создала своими собственными руками. За некоторые можно было выручить неплохие деньги, а другие использовать самой. Например, артефактные видимости. Редкая штука, между прочим. Такие не в каждой артефакторной лавке продаются. На самое дно саквояжа положил увесистый мешочек с деньгами, который стянул еще неделю назад. На первое время хватит. «Милая!» – из коридора донесся взволнованный голос миссис Брауни. «Ты готова? Скоро прибудут гости!» «Да-да, сейчас!» – запыхавшись, выкрикнул я, попутно спрятав собранный саквояж под кровать. «Если она поймёт, что я задумала, мне конец!» Тут же побежит докладывать мама, и меня запрут в комнате до самой свадьбы, да ещё и сдерживающую магию браслеты наденут, чтобы уж наверняка... «Свадьба!» Какое же это отвратительное действо. Особенно, если это свадьба сэра сэром Перси. Рыжий, как таракан, с лохматыми бакенбардами и лошадиной физиономией. Длинные зубы, которые он радостно скалит, улыбаясь. Как представлю, что этот мужчина будет моим мужем, и его нужно будет целовать. Брррр! Все, что угодно, но только не это. Думал, сэра Перси собственная матушка перед сном целовала содроганием и тайком сплевывала в сторону. Правда, я ее не видела никогда. Но, уверена, так и было. Однако мама пойдет на все, чтобы в наших сундуках вновь завелись деньги. Нет, даже не так. Она пойдет на все, чтобы мы стали еще богаче, чем были при отце. Даже выдаст замуж свою единственную дочь. За этого рыжаусого таракана с лошадиной мордой. Сэр Перси всего лишь граф. Однако он умопомрачительно богатый граф. Удача. Он сам попросил у маменьки моей руки. «Ну как откажешься от такого?» Для славного аристократического рода Ласси нет ничего унизительней, чем прозябать в бедности. Так говорила мама, когда я уезжала в академию. Так же говорила, когда я вернулась из этой самой академии с дипломом по артефакторике. И ничего, никакие доводы и уговоры не могли переубедить эту непробиваемую женщину. Так что она просто не оставила мне другого выхода. Прочь, прочь из родного дома, прочь от привычной жизни и навязанного брака. Прочь, прочь, прочь! Дорогая! Дверь открылась, и на пороге возникла высокая худощавая женщина в сером, как и у всех экономикой ее положения, платья. Суховатое заостренное лицо, маленькие серые глазки, нос горбинкой, высокий лоб, говорящий, что женщина не так и глупа. Миссис Брауни была экономкой по месте Сай Фолкс, Сколько я себя помню. И она всегда относилась ко мне с теплотой. Муж и работал нашим садовником. Сын конюхом. В общем, вся небольшая семья миссис Брауни была пристроена и находилась на хороших щах. Елена, дверь одновременно закрылась. Что тут происходит? Я лихорадочно оглядела свою комнату. Ну да, как после бомбежки. Платье разбросанное и скорее напоминает пестрый ковер. Туфли лежат на кровати. Одна пара почему-то застряла на дверце шкафа. Вуали, нижнее белье, сорочки, груды, свалены на стуле. Я, я... Запыхавшись от сбора саквояжа, пролепетала я. Так нервничаю. Все же сэр Перси едет, свадьба, брачная ночь. Ох. Я сделал вид, что мне плохо. И вот-вот упаду в уморок. В Какой-то момент мне действительно поплохело. Стоило только вообразить, что если побег не удастся, мне придется спать с этим сэром Перси. Просто мороз по коже. Бедная моя девочка, запричитала миссис Брауни и покачала головой. Сейчас я тебе водички принесу. Женщина сплеснула руками и живо помчалась вниз по лестнице на первый этаж. Пока ее не было, я засунул собранный саквояж глубже под кровать, чтобы наверняка... Через минуту она появилась с большим графином чистой прохладной воды. «Благодарю вас». Я натянула улыбку. «Давай я тебе помогу собраться». Женщина по-матерински нежно погладила меня по голове. «Все ж такое событие». «Спасибо. Сегодня, думаю, не справлюсь без вас». «Конечно, конечно. Нарядим, жених глаз отвести не сможет. Ты же у нас такая красавица. Копия леди». Действительно. Внешность я унаследовала от матери. Большие зеленые глаза, волосы цвета вороного крыла – приличная для аристократов фигура. Однако характером я была намного мягче. Характер у меня был отцовский, собственно, как и сила. Лорд Ласси был непревзойденным артефактором, лучшим в королевстве. От него я многому научилась. Мама, однако, не одобряла такое увлечение. Говоря, что аристократка не должна заниматься подобными вещами. У женщины моего положения в голове должны быть только две вещи. Первое – это выйти замуж за достойного богатого мужчину. Второе, которое напрямую вытекало из первого – нарожать наследников. Вот, пожалуй, все, что должна сделать женщина в своей жизни. Я же такой участи себе не желала. «Синий тебе очень идет», – лепетала миссис Брауни. Наряжай меня в самое дорогое и роскошное платье, какое только было в моем гардеробе. Фамильные сапфиры дополнят образ. Экономка защелкнула замочки на сережках, от которых мочки уха тут же сползли вниз. униз. Туфли из натуральной кожи, не забудь вееры, перчатки. — Фани! в коридоре послышался голос моей дорогой мама. Фани, она готова? — Да, миледи, — экономка поклонилась, вошедшей в комнату хозяйки. О, леди хлопнула в ладоши. Ты прекрасно выглядишь. Сэр Перси будет очарован. Она подошла ко мне и расцеловала в обе щеки. Мама, прошу, я сделаю еще одну попытку переубедить ее. Не нужно этой свадьбы, сэр Перси. Фани. Голос леди переменился, стал холодным и твердым, как камень. Оставь нас. Мне и Елене нужно обсудить один вопрос. Никогда не любила, когда мама говорила таким тоном. «Жди меды». Вот что это означало. Таким же холодным тоном она сообщила, что я должна. Нет, просто обязана выйти за сэра Перси. Елена. Мама чуть смягчилась. Мы это уже обсуждали. Ну все же, может, еще есть время? Разве... Я отступила на полслове. Интересно, мои родители когда-нибудь любили друг друга? «Разве свадьба не должна основываться на любви?» Продолжила я, посмотрев в черствые черты лица матери. «Папа был бы против?» «Опять ты за свое!» — выкрикнула леди. «Твой дорогой папа оставил нас без гроша в кармане. А из-за чего?» «Из-за своей глупости, мягкосердечности и необузданного желания помочь всем в округе. Спасибо, скажи, что я умудрилась беречь твое преданное. Титул — вот что у нас сейчас есть». «Так давай продадим часть имущества», – не унималась я. «Сайфолкс – огромное поместье. Некоторые дома можно сдать в аренду, и у нас целая конюшня чистокровных лошадей. Зачем нам столько?» Я могла привести еще множество примеров, с чем можно с легкостью распрощаться. Но аренда и продажа лошадей – это минимум, который позволил бы нам жить, как прежде. Жить, как прежде, в первую очередь моей драгоценной маменьке. Меня же все и так устраивало. Отец всегда учил меня бережливости. Однако леди Ласси всего и всегда было мало. Ей прийтила одна только мысль, что нужно держать свои хотелки в узде. Самые дорогие платья, украшения из бриллиантов, сапфиров и рубинов, специальные омолаживающие мази, вечные духи, что стоили огромное состояние. «Аринда?» – запричитала мама и сделала вид, что задыхается. — Чтобы какой-нибудь новорич топтал наши ковры? Сидел в наших креслах? Любовался нашими садами? — Никогда! — завизгнула она и топнула ногой. — Все решено, и я больше не потерплю от тебя неповиновения. — Если так хочется, я не выдержала. Эмоциональная волна нахлынула, полностью поработив мой разум. — Сама выходи за него замуж. Прошло достаточно времени с кончины папа, так что... Елена. Перекричала меня леди, но договорить не успела. Дверь со скрипом распахнулась, и в комнату влетела возбужденная миссис Брауни. Они приехали, сэр Перси! экономка секунду переводила дыхание. Сэр Перси уже здесь. Отлично! Мама радостно выдохнула. Фани, помоги Елене! После спускайся в столовую. Сэр Перси я встречу лично. И только попробуй. Леди угрожающе указала на меня пальцем. «Вытворить что там?» «Закрою в комнате до самой свадьбы». «О нет, мама. Сегодня я буду самой прилежной, выразительной и послушной дочерью. А после...» «После ноги моей здесь больше не будет. Это я вам обещаю».